7. Нюгар ворвался в туалет, гулко хлопнув дверью. Следом вывалились спагетти Элиас и Хокон. Все трое направились к зеркалам. Там они угрюмо уставились на свои побитые физиономии. Относительно чистое лицо было только у спагетти Элиаса. Но зеркала, они же тупые, неспособные показать отбитые бока. Нюгар мрачно трогал синяк под глазом, Ахокон проверял разбитую губу. «Чёртов уж, лёпок!» Наконец сказал нюгар «Нас ведь было трое!» «А теперь и их будет трое!» Осторожно заметил спагетти Элиас. «Да хоть пятеро! насто один отмудохал!» У противоположной от зеркал стены находились кабинки с красными дверцами. На дверцу второй кабинки легла рука. Она бесшумно опустилась сверху и перекинула пальцы наружу. На безымянном горел тяжелый золотой перстень. Рука толкнула дверцу и придержала ее. В проеме возник хати. Черт, а повторил Нюгор. — Наверное, наяривает у себя дома любимого кокер-спаниэля. Вот и научился так прыгать. В спагетти Элиас визгливо рассмеялся. Он обхватил руками несуществующую собачку и задвигал тазом, показывая, как именно это происходит. «Но вы ему покажете», — проговорил хати не покидая своего места. «Покажете этому ушлепку, где раки зимуют». «Но мы ему покажем», — нюгор свирепо вытаращился на свое отражение. «Вот увидите, мы покажем этому ушлёпку, где раки зимуют!» Хатя расплылся в широкой, почти что волчьей улыбке. Глаза потемнели от колокотавшей ненависти. «И шкур этих поимейте, взгрейте у всех на глазах!» «Ага!» — важно кивнул Хокон. «И шкур этих поимеем, и пусть все позырят на это!» Спагетти Элиас опять зашелся в визгливом смехе и опять продемонстрировал, как это случится. Его нынешние движения не отличались от предыдущих. — Только у вас почему-то нет ножей! — сокрушенно покачал головой Хати. — И какого хрена у нас нет ножей? — воскликнул Нюгар. Хокон вынул из-за голенища пружинный нож, растерянно посмотрел на него, потом пожал плечами и выкинул ношу в мусорку. «В натуре!» Нюгор поднял правую руку и локтем саданул по зеркалу. Там возникла трещина. Нюгор ударил еще раз. В раковину посыпались блестящие осколки. На лице Хокона отразился поросячий восторг. Не прекращая глупо лыбиться, Хокон принялся колошматить локтями свое зеркало. Только спагетти Элиас продолжал дергать тазом и руками, показывая, как они всех уделают. «Дело за малым, сосунки!» — улыбнулся Хати. «Дело за малым, парни!» — самодовольно объявил Нюгар. Он повернулся к спагетти Элиасу и рванул подол его рубахи. Рубашка была старой, стиранной-перестиранной, с тошнотворным узором, как на обоях дома с привидениями. Ее клок остался у нюгора в руке. Спагетти Элиас скинул джинсовку, а потом снял рубашку. Нюгар и Хоккан разорвали ее на части. Пока они обматывали осколки зеркала добытыми лоскутами, Спагетти Элиас влез в джинсовку и застегнулся на все пуговицы. На раковины легли первые зеркальные кинжалы. «Растолкуйте-ка тройняшкам, что это не по-пацански драться трое на трое!» хати зашелся в рычащем, подвывающем смехе. «Трое на трое? Да они совсем сдурели!» Негр поморщился. «Нормальные пацаны и тёлки так не дерутся!» Он начал рассовывать осколки по внутренним карманам. Потом заправил свитер и принялся забрасывать осколки себе за пазуху. Кокон и спагетти Элиас последовали его примеру. Но это было уже не так интересно. И Хати покинул туалет.